Письмо 362 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1879 год, апреля 16-18, Ясная Поляна. Есть молитва, которая говорит, не по заслугам, но по милосердию твоему, так и вы. Еще получила от вас длинное хорошее письмо, примечание первое. Непременно и скоро поеду в Киев и в Воробьевку, и все тогда вам расскажу, а теперь только отвечу на ваши опасения. «Декабристы, мой Бог, знает, где теперь, я о них и не думаю. А если бы и думал, и писал, то щу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих людей для благочеловечества. Как правы мужики и вы, что стреляют, господа, и хоть не за то, что отняли, а потому, что отняли мужиков. Но, должен сказать, я добросовестно не читаю газет даже теперь и считаю обязанностью всех отвращать от этой пагубной привычки». Сидит человек старый, хороший, в воробьевке, переплавил в своем мозгу две-три страницы Шопенгауэра и выпустил их по-русски. Ския кончил партию. Убил Вальшнепа. Полюбовался жеребенком от закраса. Сидит с женою, пьет славный чай, курит, всеми любим и всех любит. Примечание третье. И вдруг привозит вонючий лист сырой. Рукам больно, глазам больно, и в сердце злоба осуждений, чувство отчужденности, чувство, что никого я не люблю, никто меня не любит, и начинает говорить, говорить, и сердится, и страдает. Это надо бросить, будет много лучше. Надеюсь, до свидания, наши поклоны Марии Петровне, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 9 апреля. Смотри переписку том 2, письмо 367 в котором Фет высказывал опасение, что в романе «Декабристы» Толстой смотрит на декабристов как на мечтателей самоотверженных, подобно Герцену. Смотри там же страницу 62 вторую. Второе примечание. Толстой действительно оставил замысел романа о декабристах и начал работать над романом из времени Петра I, оставшимся также незаконченным. И третье. Фет в то время занимался переводом философского труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Конец примечаний.